Глава 13. Через полчаса Бригитта помогала мне стягивать ненавистное платье. Оно душило так, что я не сомневалась, без посторонней помощи мне не выбраться. «Выкинь его, а лучше сожги», — проворчала я, растирая появившееся на руках раздражение. На живот и ягодицы боялась даже смотреть, там тоже все чесалось. «Разве ж можно? Платья из ниоткуда не берутся». «Это перешивали из того, что было, и у вас ни одной фраилины не осталось, чтобы позаимствовать. Не пойдете же по вассалам налоги, в чем мать родила, собирать», — прыснула гномиха. С этим же нарядом, сшитым для того, чтобы пытать любую, кто его наденет, я решила не церемониться. Попросила Бригитту отойти и подпалила лежащий на полу ворох. Вот ни за что бы не подумала, что упоминание о налогах способно так согреть чёрствое сердце индивидуального предпринимателя. Манжеты и стоячий воротничок Аля Мария Стюарт грозно топорщились, и платье загорелось не от первой искры, с третьей мне все же это удалось. Я и спичку теперь поджечь смогу из-за навески. Гномеха не обрадовалась и убежала звать других слуг, чтобы помогли справиться с огнем. или чтобы дать мне угореть в тишине. Но в этом случае я почему-то знала, что пламя пожрет только платье и не разойдётся дальше. Это и была память тела. Как умение высекать из пальцев эти голубые искры или понимание, как делиться энергией с другими, например, с сыном. После того, что случилось этим утром, я вообще решила быть оптимисткой. «Может, нам швею нанять?» Поинтересовалась, когда моя небородатая горничная через 10 минут упаковывала меня в более скромное домашнее платье. Из простой хлопковой ткани, почти без декольте и с минимальным по сравнению с предыдущим количеством оборок. И даже не красное, только слегка бордовое. «На что?» — отозвалась Бригитта. «Вы только очнулись, и пока не представляете, каких размеров в Эритании дыра вместо казны». Если бы мы не кормили вас и принца с гномьей кухни, то вы бы питались прошлогодними сухарями и позапрошлогодним пивом». Бригитта, как и остальные гномы, теперь смотрела на меня иначе. По-прежнему как на сумасшедшую, но не на тихую, а на такую, как у нас говорили, с дуриной, которая и в пляс в любой момент пойдёт, и коня изловит, подставив подножку. «Страдающее средневековье», — вздохнула я. Платье не обязательно должно стоить, как половина замка. Надо сделать аудит, то есть учет, посмотреть, что вообще у вас, то есть у нас, есть. Я согласна на простой мужской костюм. Рубашка, брюки, можно плащик сверху, как ударано, чтобы в моем случае прикрыть лишние выпуклости. Для коротких набегов, в смысле прогулок и посещения вассалов, думаю, сойдет. Ох! отреагировала Бригитта. Кажется, она сообразила, что всякое лишнее слово только подогревает мою решимость. А что? Ведь каждая девушка имеет право немножко побыть Эмилией. Принцесса, притащившая меня в этот мир, после совета постаралась тут же от меня отделаться. Она радостно прощебетала, что у нее дела, и до вечера ее можно не ждать. Хорошо, хоть не позабыла вызвать лекаря к Леонарду. Перед этим я проделала обратный путь в окружении весьма и весьма хмурых гномов, как будто не они только что отстояли свою королеву и не избавились от ужасного чернокнижника. Дафур на меня старательно не смотрел, вамбодрил буркнул, что сегодня же состоится мое знакомство с большой семеркой. Звучало пугающе, но так как воины впереди аккуратно несли все еще слабого Лео, из королевских покоев тянуло сыром и специями, а Бригитта встретила мое возвращение возгласом облегчения, то я предпочла не впадать в уныние. В конце концов, всегда успею. И теперь, расправившись с платьем, я рвалась к принцу. «Должен же лекарь войти в положение матери с провалами в памяти». В спальне мальчика царил подозрительный полумрак, а Лео лежал на подушках так, словно и не вставал сегодня. Рядом с ним на краешке кровати сидел дородный пожилой гном и щупал ребенку пульс. «Почему нельзя открыть окно? Здесь же можно задохнуться, нужно больше света. На улице поют птички, букашки, таракашки. Мальчик здесь как будто замурован». Набросилась я на него, не успев войти в комнату. Доктор глянул на меня поверх очков. «Да, мне сообщили, что вы малость не из этого мира, но чтобы настолько?» «Три поколения карбюраторов расплачиваются за рождение черного мага. Прямой и даже непрямой солнечный свет для Лео губителен». На каждом слове гном смешно причмокивал губами, но мне было не до веселья. «О!» Я вижу, у вас магию девать некуда. Это хорошо. Мне доложили, что в зале вы вливали ее прямо в Лео. Похвально-похвально. Родная мать либо не умела, либо не хотела. Это, конечно, не самый эффективный вариант, но я вас научу, когда и как. Замечательно-замечательно. Я сложила руки на груди. Пальцы действительно покалывало. Оттуда так и норовили посыпаться знакомые искры. Но что этот гном себе позволяет? Послушайте, если вам важно спокойствие пациента и собственная голова на плечах, то заткнитесь и перестаньте распространять крамолу. Я королева Виктория под номером пять, признанная советом, кристаллом с могильным голосом и данная вам всемилостивейшими богами. Да, у меня были некоторые проблемы, но этой ночью они закончились — «Если вы не согласны или вам что-то непонятно...» Брови гнома поползли вверх, почему-то потянув за собой и пухлые губы. «Ам, предельно ясно, Ваше Величество. Не серчайте. Лео пока спит. Я, с вашего позволения, не буду вставать и кланяться. Провожу процедуру восстановления маг потоков. Я Балдур, один из гномьих правителей и владелец пятидесяти шести штолен. «Рад приветствовать вас в этой спальне», — вывернулся он и улыбнулся, сверкая зубами. «Да, у него половина челюсти из драгоценных камней, а мне твердят, что нам кушать нечего. Надо быстрее разбираться, что за экономика тут такая. Гномья».